Дверь в дом стояла нараспашку. Ледяной вечерний воздух заливался внутрь. Снаружи ползал по снегу луч фонарика, выхватывая из темноты то мёртвого человека в проёме ворот, то брошенную двустволку, то ярко-сиреневую куртку женщины, сгорбившейся над телом. Констебль потушил фонарик и вернулся в дом. Прикрыл дверь, сберегая тепло. «Васил Заяц...» скованный наручниками с бледным, мокрым лицом, сидел на краю сундука. Вопросительно посмотрел на констебля. Тот перевёл дыхание. Дыра в спине. Можно кулак просунуть. Хорошая пушка. Хозяин дома ухмыльнулся. На медведя сгодится. Конец мне, — с тоской сказал констебль. И тебе конец, и к твоей. «Ты же не знаешь, кто это был и чей он сын!» «Знаю», — прошептал хозяин дома. «Ещё как знаю! Не трясись, лис! Ты не того боишься! Он сдох! Инквизиция сюда не дотянется! Завали сейчас же ведьму! Пока она не очухалась и не убила нас всех!» Дверь в подвал по-прежнему была открыта. Внизу еле слышно плакала девушка. «Что же ты так с дочкой-то?» — пробормотал констебль. «Ведьмы!» Глаза хозяина нехорошо блеснули. «Дрянь! Скверна! Беда ходячая!» «Ксана на стороне её прижила! Не моя кровь!» «Сними!» Он требовательно протянул скованные руки. Констебль не двинулся с места. «Очнись, лис!» Хозяин дома говорил оглушительным шёпотом. «Тебе здесь жить. У тебя семья, внуки. Ты же сосед. Мы свои. Скинем их с обрыва в озеро вместе с машиной. Пусть потом ищут. Лёд на трассе. Сколько таких случаев?» Констебль сглотнул, ни на что не решаюсь, но уже зная, что решиться придётся. «Почини», — сказал Мартин. Одна пуля проломила ребро у основания, другая вошла в позвоночник. Мартин лежал ничком, эгле стояла над ним на коленях. Время текло вместе с кровью на снег. Селение Тышка сомкнулась вокруг капканом, каменным мешком. Посёлок-убийца, посёлок-кошмар. Весь долгий путь по горным склонам был дорогой на дно, во тьму, в смерть. — Почини, — сказал Мартин, но Эгле чувствовала свою невсесильность, как проклятие. — Мир полон зла, чудо не будет. Тускло поблескивал снег, матовое зеркало, и по нему бродили искры, будто что-то желая показать ей, подталкивая. подсказывая. Эгле посмотрела на свои ладони, покрытые кровью Мартина, и потом, словно оттолкнувшись от них взглядом, посмотрела вверх. Над тёмными горами висели звёзды. Так много она никогда не видела. Ни разу в жизни. Они были цветные. Бирюзовые, розовые, опаловые, изумрудные, жёлтые, синие, красные. Они смотрели на Эгле миллионами глаз, острых, хищных, печальных, насмешливых. Эгле показалось, что она волчица. И если завоет, дыханием коснётся небо. Горячий воздух подступил к её горлу. Эгле потянулась вверх, достигла звёзд и зачерпнула, закрутила водоворотом, смешала, дёрнула на себя. Небо помутилось, звёзды слиплись в единую массу, густую, как тесто. Наполнили ладони и хлынули в Мартина, в развороченное мясо, в переломанные кости, в разорванные артерии. Кусок свинца впился в ладонь, сплющенная пуля. И ещё одна, раздавленная а его позвоночник. Две смятые пули покатились на землю, звёзды пуляли. Падали, как вертикальный столб света. Пот заливал глаза. Кровь Мартина заливала снег. Дверь дома открылась. На пороге стоял человек, полный страха и заряженный смертью. Васил Заяц просто боролся за свою жизнь. Ни суд его пугал и ни не приговор. Недолгий срок, который, скорее всего, получит его жена, за убийство младшего старжа. Не судьба сына, который теперь сядет, а ведь собирался жениться весной. Не участь дочери ведьмы. Её-то, пожалуй, стервой пощадит. Единственную. Он хорошо помнил, как подхватывает человека вихрь, как потом роняет на дорогу. Чуть выше подкинуть костей не соберёшь. Жена взяла двустволку из сарая. Но кроме двустволки хранился еще карабин в доме. Васил Заяц был охотником сотрочества и предпочитал крупную дичь. Ведьма стояла на коленях над трупом инквизитора. Казалось, она воет, как волчица, только вместо воя растелалась жуткая тишина. А вокруг Заяц разинул рот. Вокруг совсем не было снега, как если бы ведьма растопила его в радиусе пяти шагов или разметала будто взрывом. Инстинкт велел ему бежать, уносить ноги, но Васил Заяц понимал, что далеко не убежит. Нет, он должен встать и посмотреть своей смерти в лицо, а потом поднять карабин, упереть в плечо и не промахнуться, потому что выстрел будет только один. Тот, кто стоял на пороге, источал теперь азарт. Так бывает, что жертва становится охотником. Эгле знала, что если обернётся и посмотрит на свою смерть и оставит Мартина одного на долю секунды, всё будет напрасно. Мартин никогда не поднимется с талого снега. Она должна закончить работу до того, как человек на пороге выстрелит. Она шарила ладонями в ледяной космической пустоте. Последние цветные огни пытались спрятаться, закатившись за облако. Звёзд не хватало, Мартин не дышал. Эгле с каждой секундой всё безнадёжнее понимала, что опоздала, что взялась за непосильный труд, что надорвалась и сейчас потеряет сознание, и тогда эти люди её добьют. Темнело небо, сгущались тучи. Не осталось ни одной звезды. Васил Заяц прежде никогда не стрелял в людей. Одно дело — забить камнями беспомощную глухую ведьму, на первый взгляд неотличимую от обычной девушки. Другое дело — стрелять в действующую. Васил Заяц не имел понятия о том, что из десяти пуль, выпущенных в ведьму, две попадают в цель. Семь или восемь — в свидетелей. Но если стрелку не повезёт, и он изберёт мишенью по-настоящему мощную флаг ведьму, пуля к нему вернётся. Грохнул выстрел из охотничьего карабина. Человек на крыльце перестал существовать вместе со страхом, яростью и азартом. Звук выстрела был как прикосновение бича — Эгле почувствовала мгновенную боль, но и толчок, который подстегнул её, прояснил сознание и добавил сил. Она потянулась, хватая последние звёзды в прорехах туч, выдаивая небо уже до крови, переливая кровь в Мартина, чувствуя, каким горячим сделалось его тело. Кажется, воздух дрожит над ним, как над костром. На крыльцо выскочил констебль. сгусток страха и растерянности, с фонариком склонился над тёмной грудой на крыльце. Эгле не смотрела на него. Констебль в ужасе закричал. Мартин закашлялся и пошевелился. Эгле трясущимися ладонями ощутила мокрую, горячую, разорванную в клочья ткань пальто. Мартин дышал. На секунду ей показалось, что её застрелили, секунду назад, что она парит над землёй и видит Мартина внизу, и он жив. Мартин повернулся на бок, и широко открытых глаз уходила муть. На смену ей накатывало потрясение. Несколько секунд Иглея и Мартин молча смотрели друг на друга. Вернулись звуки. Далёкий собачий лай, хлопанье дверных створок. «Осторожные шаги по снегу. Это соседи. Пришли спросить, кто стрелял. Сейчас здесь соберётся половина населения Тышка». «Март», — шёпотом сказала Эгле. «Нам надо отсюда уходить». После встречи с Соней Клавдий вернулся во дворец Инквизиции. Человек, которому он перезвонил еще с дороги, прибыл через час, хотя добираться ему было далеко, из районного центра провинции Вижна. Не иначе. Служебный автомобиль летел по трассам под мигалкой, и обыватели в ужасе думали, что ведьмы возобновили нашествие. Он вошел в кабинет Клавдия, двухметрового роста, баскетболист-любитель с жутким шрамом от виска до подбородка. Шрам можно было косметически откорректировать, если бы его носитель заботился о таких мелочах. Август Сокол, в прошлом хороший оперативник, теперь с администраторским опытом, два года был заместителем Сони из Альтицы. Получил травму на посту, провел три месяца на грани жизни и смерти, сумел выжить и восстановиться, в том числе и на баскетбольной площадке. Клавдий много лет мысленно держал его в резерве. Во время «Ведьминой ночи» в Вижне этот человек великолепно проявил себя и как оперативник, и как стратег. Со временем, конечно, власть испортит его, но это будет потом, а надежный союзник требовался Клавдию сегодня. «Да погибнет скверно», — пробормотал баскетболист, переступая порог. Он понятия не имел, зачем его вызвали с такой степенью срочности, и у него были, похоже, нехорошие предчувствия. Клавдий уставился на него, не тратя времени на деликатность, выискивая приметы депрессии или тревожности, определяя текущий психологический статус визитера. Баскетболист замер посреди кабинета, позволяя Клавдию делать свое дело, не сопротивляясь и ни о чем не спрашивая. Идеальная реакция. «Садитесь», — сказал наконец Клавдий. «Прошу прощения, что без предисловий. Вы ведь знаете специфику округа Альтица, не так ли?» Они стекались со всего поселка. То и дело тренькали звонки мобильных телефонов. Толпа собиралась вокруг констебля под мутным фонарем. Люди переговаривались, переглядывались, поглядывали на черный инквизиторский автомобиль у забора. Хорошо, что окна были совершенно непрозрачными снаружи. Окруженный односельчанами, Констебль все больше оживал, напитывался уверенностью и, вероятно, с каждой минутой по-другому помнил события. Констебль был частью этого мира, Мартин и Эгле — чужаки. Люди продолжали собираться, настороженные, напуганные, злые. Местные, укорененные в этих лесах. Соседи, чьи семьи жили бок о бок веками. Слухи, раздуваясь, как пламя на ветру, носились над головами. Васил Заяц так и лежал на крыльце, мертвой хваткой стиснув карабин, пуля из которого неизъяснимым образом попала ему в живот. Его сын, все еще в наручниках, стоял над телом, не глядя перед собой, будто отключив сознание. вокруг охали, Ахали, хлопотали, звонили по телефону, вытягивали шеи, водили огнями фонариков. Мартин допил воду из пластиковой бутылки, облизнул губы, откинулся на спинку пассажирского кресла. «Прости, я привез тебя в змеиное гнездо и сам подставился, как ребенок, и подставил тебя». «Как ты?» — шепотом спросила Эгле. Он через силу улыбнулся. «Ничего, прекрасно, если, конечно, это не предсмертное видение». неведение сказала Эгле, — «как ты себя чувствуешь?» «Живой», — пробормотал он с некоторым сомнением. «Девчонку нам не забрать теперь, не дадут». «К лучшему», — сказала Эгле. «Ее мать скоро объявится, а папаша-тюремщик больше никогда ее не запрет». «Март, это я его убила. Поехали». — сказал Мартин, — пока нас не зажарили на паре смолистых костров. Эгле завела машину. Инквизиторский автомобиль слушался беспрекословно, будто признав ее право держать этот руль. Толпа заполнила дорогу впереди, загораживая проезд. Эгле, закусив губу, медленно тронула машину. — Не нападай, — тихо сказал Мартин. — Ни в коем случае. Эгле кивнула, сжав зубы, по сантиметру продвигаясь вперед. Бампер почти уперся в шеренгу односельчан, крепких мужчин и женщин, глядящих очень недобро. Они не собирались никуда уходить. Эгле помнила, как Ивга обратила толпу в бегство несколькими выстрелами, но с тех пор многое изменилось. Эти больше не разбегутся. Они будут стрелять в ответ. Пощады... ждать не приходится. Но и Эгле не станет щадить. Эти люди еще не заплатили ей за дыру в спине Мартина, за море его крови, за тоскливый ужас, когда небо черное, звезд не хватает, а Мартин все еще мертв. За долю секунды они почуяли ее намерение и метнулись в стороны. Вдавив педаль в пол, взвыв мотором, Эгле вылетела на заснеженную улицу Букалического поселка и едва вписалась в поворот. Она остановилась в том же месте, где Васил Заяц с товарищами пытались казнить Ивгу. Снова пошел снег, дорогу заметала, Эгле притормозила у обочины. Мартин посмотрел вопросительно. «Раздевайся», — велела Эгле. «Зачем?» тем что я так сказала». «Штаны снимать?» — спросил он с подчеркнутой кротостью. Она помогла ему избавиться от дырявого пальто, провонявшего порохом и тяжелого от впитавшейся крови, отстегнуть кобуру, стащить рваный свитер и мокрую липкую майку. Работал мотор, остывший салон уже почти нагрелся. «Повернись». На его спине был не то шрам, не то татуировка, косая звезда. Не разглядишь, если не присмотришься. Как будто пробили лед одним ударом, и полынья мгновенно затянулась. Больно? Нет? А здесь? Эгле касалась пальцами его позвонков, ощупывала ребра. Пыталась понять, где подвох. «Горло болит», — тихо сказал Мартин. «Немножко трудно дышать. Знаешь, там, по ту сторону, ничего нет. Пустота, чернота. Технически...» Неуверенно сказала Эгле. «Ты ведь не умер. Совсем мертвого я не смогла бы». Эгле. Он повернулся и посмотрел ей в глаза. Эгле виновато улыбнулась. «Давай пока об этом не говорить. Давай не говорить. Держи». Она отстегнула водительский ремень, дотянулась до заднего сиденья и взяла вешалку с черным инквизиторским плащом. «Надень хоть что-то, сухое и целое», «Ты замерзнешь, ты можешь простудиться. А сверху накинь пальто, и еще тебе надо постоянно пить воду. У нас ведь есть вода, помнишь, мы покупали?» Он послушно, как ребенок в гостях у бабушки, натянул мантию через голову, вытащил из бардачка пластиковую бутылку с водой, на освободившееся место засунул пистолет в кобуре. Эгле представила, как он сидел, сжав рукоятку под полой окровавленного пальто, а толпа смыкалась все плотнее, и Мартин вел обратный отсчет, готовясь открыть стрельбу поверх голов и зная, что запугать не получится. Она торопливо выбралась из машины, быстро захлопнула дверцу, чтобы Мартин не успел замерзнуть, запрокинула голову. небо не было. Темнота. За холмом слабо отсвечивал поселок «Тышка», Фары инквизиторской машины заливали светом полузанесенную дорогу. «Так», — хрипло сказала Эгле, — пошатнулась, осознав свою усталость, дотронулась до туч, почуяла их, как слежавшуюся мокрую вату, развернула, будто плавающий по воде мусор, закрутила, с трудом надорвала. Ветер налетел, взметнул снег, стряхнул сугробы сосновых веток, Осыпал Эгле застывшими кристаллами воды. В небе открылась прореха, потом другая. Звезды по-прежнему стояли по ту сторону неба, нетронутые. Эгле почувствовала такое облегчение, что у нее подкосились колени. Она вернулась в машину. Мартин сидел, сжимая в руках бутылку с водой, и смотрел удрученно. «Все нормально». пробормотала игле в ответ на его взгляд. Мало ли, какая бывает погода. «Не делай так», — отрывисто сказал Мартин. «Это же видно, понимаешь? Инквизитору такие штуки заметны издалека. Прости, мне надо было проверить одну вещь. Что ты не порушила галактику мимоходом? Нет, ведьмы не взрывают сверхновые. Они работают с образами, с иллюзиями, с метафорическими рядами». Он увидел ее замешательство и тут же сменил тон. Улыбнулся, протянул ей бутылку с водой. «Знаешь, это уже трижды, третий проклятый раз ты меня спасаешь. Я чувствую себя не инквизитором, а какой-то принцессой в беде». Она начала хохотать и так, смеясь, смахивая слезы, вытащила из кармана куртки две смятых пули. протянула ему на ладони. Мартин застыл, уставившись на пули раздувая ноздри, на два куска свинца и на игле, и снова на ее ладонь, в свете фар, отраженном от снега. «Возьми!» — от смеха у нее болели бока. «Сделаем талисман, парочку, тебе и мне». «Тебе и мне», — повторил он, принимая от нее расплющенные пули. «Эгле, у меня нет слов. Забудь, проехали. Это было, конечно, больно, но очень красиво. Я не смогу повторить, наверное. Не смогла бы. Мартин, кто я?» Он убрал пули в карман, потянулся к ней и двумя ладонями провел по волосам, глядя с такой нежностью, что Эгле не выдержала и тоже подалась вперед. Прижалась лицом к его колючей щеке, Вздохнула, закрыла глаза и поверила, что ничего страшного больше никогда с ними не случится. Щека Мартина сделалась очень жесткой. Эгле почувствовала разряды под кожей, потянула мурашками, острыми, как швейные иголки. «Как же я мог тебя так подставить?» — сказал он шепотом. Эгле отстранилась, вопросительно посмотрела ему в глаза. «При тут ты?» «Ты все делал правильно. Это они озверели совсем. Мы вернемся с полицией. Мы разберемся. Мы никому ничего не простим. Мы заберем у них девчонку, и все у нее будет хорошо. И у нас все будет хорошо». Она на секунду запнулась. «Март, что с тобой?» Мы получили ответ на вопрос «Кто ты?» Он говорил явно через силу. «Два ответа. Один очень хороший». Другой очень плохой. Как я мог так тебя подставить? То есть я все-таки его убила. Он на секунду зажмурился, как человек, стоящий перед бездной. Не ты зарядила карабин. Не ты прицелилась и нажала на спуск. Нет, это не ты его убила. Но в инквизиторской практике «ведьмин самострел» — устойчивый термин, и это случается, когда колодец выше семидесяти. «Но, Март, я ведь не хотела», — пробормотала Эгле, чувствуя, как не меют щеки. «Он был сволочь, но убивать его...» «Разумеется, ты не хотела убивать. Это природа действующей ведьмы, понимаешь? Природа, которую изменить нельзя». «То есть я все-таки...» Эгле нервно сглотнула. «Я все-таки зря. Чистая инициация, все мои мечты... «А я просто убийца. Он стрелял в тебя, а не ты в него». От Мартина резко потянуло морозом. «Любой суд бы тебя оправдал. Не будь ты действующей ведьмой. Ты новое существо в этом мире. Новое, небывалое, а мир остался прежним». Он замолчал. Глубоко вдохнул и выдохнул. На секунду прикрыл глаза. Поток холода, идущий от него, ослабел. «У Инквизиции есть протокол, отработанный веками», — сказал Мартин тоном ниже. «Ведьмин самострел — значит смертный приговор. Но пока был мораторий, казнь заменили пожизненным, а теперь моратория нет». Сделалось очень тихо. Снаружи шелестел снег, тучи, потревоженные Эгле, заново сгустились и разразились снегопадом. И огромные хлопья летели вниз и несли в свете фар свои огромные серые тени и укладывались вместе с тенями на целину. — Они уже знают, что ты в Ридне, что ты со мной, что ты — действующая ведьма, — пробормотал Мартин. — Теперь еще узнают, на что ты способна. — Кто? — Упыри, с которыми я сижу за одним столом. Он растянул губы. Получилось совершенно невесело. Кураторы, главы окружных инквизиций, хотя бы телефонная связь прервалась в этой проклятой тышке, хотя бы столбы им завалило, чтобы констебль не дозвонился до своего регионального начальства. Но ведь дозвониться — дело времени. — Мы должны сообщить Клавдию? — тихо спросила Эгле. — Хороший вопрос. Он смотрел на падающий снег. «По правилам, да. О чрезвычайном происшествии такого рода я должен немедленно доложить». «И он? Он разве нам не поможет?» Мартин помолчал секунду. Эгле снова окоченела. «Знаешь, — начал Мартин, — в детстве он меня никогда не ругал. Никогда. Но я всякий раз понимал, в чем накосячил, и старался исправить искренне, чтобы он мог мной гордиться». Он был для меня, знаешь, такая фигура отца, что прямо головой в небо. А потом я стал его подчиненным. — Жалеешь? Эгля не успела придержать язык. — Нет, — сказал он убежденно и снова нахмурился. — То есть не жалею о своем выборе, но лучше бы мне не знать, кто он такой и каким может быть. Я очень его люблю, но бывают моменты, вот как теперь. «Ты, по-моему, немножко не в своем уме», — пробормотала Эгле. «Вспомни, что он сделал для Ивги». «Для нее да», — тихо сказал Мартин. «Если бы речь шла о маме, я был бы уверен, что он пойдет на все, чтобы ее защитить. Но речь о нас с тобой. Ты его сын, я его подчиненный, который обгадился, а ты — действующая ведьма». «К Эгле север?» Он очень трогательно и тепло относится. Но ведьму, совершившую самострел, может отправить на казнь для ее же блага. «Нет», — сказала Эгле дрогнувшим голосом, — «я не верю». «Ты его не знаешь», — пробормотал Мартин. «35 лет во главе Инквизиции — это необратимо». «Я ему доверяю». «Доверяй», — Мартин кивнул, легко уступая. — Нам нужна другая машина. Мы уезжаем из Ридны. Попробуем пробиться в Альтицу на болото. Там легко затеряться. — Но мы же только приехали, — тихо сказал Айгле. — У нас были планы. У нас была миссия, что ли? Будущее? Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. — Прости, — пробормотал Мартин. — Да, у нас были планы. Придется теперь их немножко пересмотреть. Твоя жизнь дороже. март — сказала она с досадой. — Ты так говоришь, будто я беспомощная девчонка, которая должна бежать и прятаться, а я... Я всех инквизиторов без соли сожру. Пусть только попробуют меня взять. Стандартная ошибка. Он отстранился. Глаза затуманились. Если бы ты знала, сколько флаг ведьм на этом погорели, почуяв себя всесильными, бросив вызов инквизиции... В лучшем случае их убивали на месте, но чаще всего подвал, допрос, казнь. Он говорил просто и буднично. За каждым его словом стоял жуткий опыт. Эгле почувствовала, как пот, пропитавший футболку под свитером, делается ледяным и липким. Мартин поймал ее взгляд, его лицо изменилось. — Это не про тебя, — сказал он отрывисто и сухо. Тебя никто не тронет, пока я жив. А я больше не собираюсь умирать. Все, я исчерпал лимит допустимых смертей. Он до отказа повернул ручку терморегулятора, хотя в машине и без того было жарко, как в летний полдень. Горячий воздух лился из вентиляционных решеток. Ледяной поток исходил от Мартина. Капюшон черной хламиды лежал у него на плечах. Эгле заново осознала, что сидит посреди леса в инквизиторской машине и рядом с ней действующий инквизитор с многолетним служебным стажем. «Ох, прости», — сказал он с горечью, — «как бы я хотел тебя от этого оградить». «И что же?» — дрогнувшим голосом начала она. «Мне теперь всю жизнь прятаться в альтице, на болотах?» «Нет». сказал он твердо. «Конечно нет, это временно. У тебя есть будущее. У нас обоих общее будущее. Но сейчас тебе надо просто выжить». Снег ложился на ветровое стекло. «А кто вам сказал, что мироздание, каким мы его мыслим, останется неизменным навеки?» Эдак мне никогда не избыть обвинений в крамоле. Сударыни мои ведьмы не желают преображать мироздание. Так волк, живущий в одном загоне с курами, не желает менять окружающую его действительность. Он просто питает себя необходимой ему пищей. Тягостная тень висит над моей душой. Я не знаю, что будет завтра. Перед Ивгой лежало на столе редчайшее издание — мемуары Атрика Оля, великого инквизитора, жившего 400 лет назад и бывшего единственным, кто сумел остановить ведьму-матку в час её пришествия, когда эпидемии, землетрясения и самые ужасные катаклизмы обещали скорый конец света. Книга была подготовлена к юбилею Атрика Оля, тщательно, кропотливо, издана 10 лет назад крохотным тиражом для служебного использования. Ивга была горда, что смогла внести в подготовку издания и комментирование свой маленький вклад. Многие фрагменты она знала на память, но сам вид этого текста, шрифт, звук и запах бумаги настраивали её на торжественный, а иногда воинственный лад — В глубине души она настраивалась на спор с атриком Олем. Она, не инициированная ведьма, с героем прошлого, спасителем человечества, с профессиональным охотником на таких, как она. Она подтянула к себе блокнот. Раздумывая, она часто писала карандашом от руки: Эволюционная роль ведьмы. Известные факты о ведьмах-целительницах. Почему не выжили? Каталог литературных памятников. Ведьмы Ридны. Отношения с соседями. Система жертвоприношений. Свобода как философская категория. Разница в понимании свободы человеком и инициированной ведьмой. Природа ведьмы. Взгляд её опять упал на книжную страницу. Природа моих сударынь непостижима. Мы можем возомнить себя на месте букашки, грызущей лист для того, чтобы утолить голод. Мы можем вообразить себе это, ибо голод не чужд и нам. Когда чистолюбивый государь проливает кровь своих и чужих подданных, мы понимаем, потому что гордыня не чужда и нам. Когда алчный лекарь позволяет болезни разрастаться, чтобы потом взыскать втрое с отчаявшихся больных, Мы понимаем, что это корыстолюбие одолело его совесть. Сударыни мои ведьмы нечистолюбивы и неалчны. Им не нужны ни деньги, ни власть. Они не чувствуют голода и не испытывают похоти. Они не понимают, что есть добро и что называется злом. Они невинны. Они губят нас одним своим существованием. Ивга осторожно закрыла книгу, развернула снова на первой странице. Портрет Атрика Оля, написанный его современником, но имени художника история не сохранила. Властный жёсткий старик с хищным лицом. И только в глазах, глубоко под складками век, укрыта незлобивая горькая ирония. Или её поместила туда фантазия Ивги? «Красивые слова, но не попытка понять», сказала Ивга человеку на портрете. «Объяснение, почему понимание невозможно». Ей тут же сделалось совестно. «Легко рассуждать, сидя у камина в собственном доме, когда все потрясения позади». А Триколь... писал эти слова, когда в Вижне свирепствовали эпидемии, гнилая вода поднималась из подвалов, до конца света оставалось несколько чёрных дней. — Но есть надежда, мой инквизитор, — сказала Ивга старику на портрете. — Если бы вы только видели Эгле, если бы вы только могли себе представить... А Триколь строго смотрел с портрета. Ивга снова взялась за карандаш. «Свобода», — написала она с нового листа. Когда расходятся вероятности? Где поворотный момент? Решившись пройти свой путь, глухая ведьма не может быть уверена в результате. Либо... Задумавшись, остаток листа она разрисовала узорами. Развернула к себе ноутбук. Известно, что мотивация глухой ведьмы, которая решается пройти обряд и стать действующей, в общих случаях никак не влияет на результат. Условно-положительная мотивация, инициация ради любви, ради спасения семьи или ребёнка не приводит к заявленной цели. Инициированная ведьма забывает и о любви, и о семье, не говоря уже о детях. Собрана обширная статистическая Евга замерла. Посидела, глядя на экран. Отодвинула компьютер и встала. Вот только что была мысль. Промелькнула и растворилась. Как тогда, в Ридне, где она пыталась сложить расколотую надпись из фрагментов. Вот так и сейчас. Только фрагменты не валяются камнями в траве, а носятся по комнате стаей невидимых летучих мышей. Мотивация... Свобода? Они не понимают, что есть добро и что называется злом. Тогда в какой момент инициации они теряют это понимание? «Если ведьма, не подвергшаяся инициации, во многом сходна со мной и с тобой», писал Атрик Оль, «то инициированную ведьму сложно считать человеком. Ни мне, ни тебе». Никогда не понять её. Так рыбе, живущей в глубинах, не постигнуть законов огня.